Глава 4. Вопрос о пище. Возражение против керосина в качестве атмосферы. Преимущество сыра как спутника в путешествии. Замужняя женщина покидает свой дом. Дальнейшие приготовления на случай, если лодка опрокинется. Я укладываюсь с лавредной зубных щёток. Джош и Гарис укладываются. Ужасающее поведение Манмаранси. Мы отправляемся спать. Потом пошло обсуждение вопроса питания. Джордж сказал: "Начнём с завтрака". Джордж так практичен. Прежде всего, на завтрак нам нужна будет сковорода. Гари заметил, что это не удобно во Риме, но мы попросили его не быть ослом, и Джордж продолжал. Потом ещё чайник, котелок и спиртовка. Только не керосин, сказал Джордж с многозначительным взглядом, и мы с Гаррисом согласились с ним. Раз как-то мы брали керосинку, но больше никогда. В течение той недели мы словно жили в лавке, где торгуют керосином. Он просачивался. Нет ничего на свете, что умело бы просачиваться так, как керосин. Мы держали его на носу, и отсюда он просачивался вниз по рулю. пропитывая всю лодку и все имевшиеся в ней предметы по пути и просачивался в реку, и насыщал пейзаж и портил атмосферу. Иной раз дул западный керосиновый ветер, временами восточный керосиновый, а подчас северный керосиновый и даже, пожалуй, и южный керосидовый. Но откуда бы он ни дул, с полярных лестников или песков пустыни, он неизменно доходил к нам, напоенный ароматом керосина. А тут все просачивался и портил нам солнечный закат, а уж что касается лунных лучей, то от них положительно так и разило керосином. В Морло мы попытались улизнуть от него. Мы оставили лодку у моста и пошли прогуляться по городу, чтобы избежать его. Но он отправился следом за нами. Весь город был пропитан керосином. Мы прошли через кладбище, и казалось, точно людей хоронили в керосине. Верхняя улица провоняла керосином. Мы удивлялись, как это можно жить на ней. Мы вышли на Бермингемскую дорогу и прошли мили за милями, но всё было бестолку. Поля купались в керосине. В конце этого путешествия мы собрались в полночь на пустынной поляне. под разбитым молнией дубом и поклялись страшной клятвой мы сквернословили по этому поводу целую неделю в обыкновенном будничном тоне но тут было нечто совсем особенное никогда больше не брать с собой в лодку керосина таким образом в настоящем случае мы ограничились древесным спиртом и это тоже порядочная гадость пирог и кекс одинаково отдают древесным спиртом Но для внутреннего употребления в больших дозах древесный спирт все же здоровее керосина. Из прочих яств для завтрака Джордж рекомендовал яйца с беконом, так как это легко готовить холодное мясо, чай, хлеб с маслом и варенье. На лэнч, сказал он, мы можем есть бисквиты, холодное мясо, хлеб с маслом и варенье. Но только не сыр. Сыр, подобно керосину, Черезчуть притязателен. Он завладевает всей лодкой, он пропитывает корзину и придаёт сырный запах всему, что в ней находится. Не знаешь, что ешь: пирог ли с яблоками, немецкую колбасу или землянику со сливками. Всё одинаково кажется сырым. Слишком уж много в сыре запаха. Помнится, один мой приятель купил две головки сыра в Ливерпуле. Превосходные были сыры. зрелые нежные, и нежные из запахом в 200 лошадиных сил распространяющимися на три мили и способным сбить человека с ног на расстоянии 200 ярдов. Я был в то время в Ливерпуле, и приятель мой попросил, если мне всё равно, захватиться рыс с собой, так как сам он задержится ещё дня на два, а срам, как ему кажется, больше ждать не годится. С удовольствием, дружище, сказал я. С удовольствием Я заехал за сырами и увез их в кэбби. Это была дряхлая каретка с впряженным в нее разбитым на ноги закаленным лунатиком, который его владелец, говоря со мной, назвал в минуту увлечения лошадью. Я положил сыры сверху, и мы отправились аллюром, сделавшим бы честь любому паровому катку, и все было весело, как похоронный звон, пока мы не завернулись за угол. Тут ветер пахнул сырным запахом прямо на нашего коня. Тот внезапно проснулся и фыркнув от страха помчался с быстротой 3 миль в час. Ветер продолжал дуть в том же направлении, и прежде чем мы достигли конца улицы, он развил до 4 миль в час, оставляя далеко позади коллег и толстых дам. Пришлось двум насильчикам помогать каблуну сдержать его перед вокзалом. Да и то, не знаю, Одолели бы они его, если бы у одного из них не хватило присутствия духа, накинуть ему платок нанос и покурить бумагой. Я взял берет и гордо прошёлся со своими сырами по платформе. Причём публика почтительно расступалась по сторонам. Поезд был набит битком, и мне пришлось сесть в отделении, где уже находилось семь человек. Один сердитый старый джентльмен за протестовал Но я, несмотря на это, влез и, положив сыры в сетку, протиснулся на место и заметил с приятной улыбкой, что сегодня жаркая погода. Прошло несколько минут, затем старый джентльмен начал тревожиться. "Очинь, здесь душно", сказал он. "Совсем невыносимо", отозвался его сосед. Тут оба один начали потягивать носом и по третьему разу, вдохнув запах полной грудью, стали, не добавив ни слова, и вышли вон. Тут поднялась толстая дама и сказала: "Безобразие, так беспокоить почтенную замужнюю женщину". Собрала кофр и восемь свёрток и вышла. Остальные четверо пассажиров просидели ещё некоторое время. Пока торжественный и с виду человек в углу, походивший одеждой и общими приметами на члена бюро похоронных процессий не заметил что ему вспоминается о мертвом младенце, когда трое прочих пассажиров попытались протиснуться в дверь одновременно и столкнулись лбами. Я улыбнулся черному господину и заметил, что мы остаемся вдвоем на все отделение. Он же добродушно засмеялся и ответил, что иные люди затевают целые истории из-за пустяков. Но даже и он впал в странное уныние, когда поезд тронулся. Ввиду чего, когда мы прибыли в Кру, я предложил ему выйти и промочить глотку. Он согласился, и мы протиснулись к буфету, где вопили и топали ногами и махали зонтиками в продолжении четверти часа. Наконец подошла барышня и спросила, не угодно ли нам чего-нибудь. — Вы что станете пить? — спросил я, обращаясь к приятелю. «На пол кроны чистой водки, пожалуйста, мисс», — сказал он. И, выпив ее, преспокойно убрался и сел в другое отделение, что я называю подлостью. После КРУ я оставался в отделении один, хотя поезд и был переполнен. Когда мы останавливались на станциях, люди замечали пустое отделение и бросались к нему. Сюда-сюда, Мэри, поспеши, тут места вдоволь. Ладно, Том, сядем здесь. Перекликались они между собой и проворно бежали к нему, таща тяжёлый багаж и сражались у двери, чтобы пробиться вперёд. Один из них распахивал дверцу, поднимался по ступенькам и отшатывался в объятия стоявшего за ним. И все тогда входили и потягивали носом а потом отступали и шли задыхаться в других вагонах или уплатить разницу и ехать в первом классе. Из Хьюстона я отвез сыры в дом моего знакомого. Когда его жена вошла в комнату, она слегка повела носом, а затем сказала, «Что такое? Не скрывайте от меня худшего». Я отвечал, «Это сыры. Том купил их в Ливерпуле». просил меня привести их с собой. Я добавил, что надеюсь, она понимает, что я тут ни при чём. Она же ответила, что не сомневается в этом, но зато Том у от неё достанется, когда он приедет домой. Мой приятель задержался в Ливерпуле дольше, чем предполагал. 3 дня спустя, не дождавшись его, меня навестила его жена. Она спросила меня: "Что говорил Том насчёт этих сыров?" Я отвечал, что он велел держать их в прохладном месте и чтобы никто их не трогал. Она возразила: "И два ли кто пожелает их тронуть? А нюхал ли он их?" Я сказал, что, насколько мне известно, он их нюхал и добавил, что он, по-видимому, сильно к ним привязан. "Как вы думаете, расстроит ли его?" спросила она, "если я дам человеку золотой, чтобы он отнёс их и закопал в землю?" Я выразил уверенность, что после такого прискорбного события Том никогда в жизни больше не улыбнется. Ее осенила мысль. Она сказала, — Не согласитесь ли вы хоронить их вместо меня? Позвольте прислать их к вам. — Мэм, — сказал я, — Лично я люблю запах сыра, и путешествие с ними из Ливерпуля всегда будет... вспоминаться мне как блаженное окончание приятных каникул, но в этом мире нам следует думать так же и о других. Дама, под кровом которой я имею честь обитать, вдова, возможно, так же, что и сирота. Она питает сильное, можно даже сказать, красноречивое предубеждение против того, чтобы ей, по ее выражению, наступали на нас. Присутствие сыров вашего мужа В её доме будет, я инстинктивно это чувствую, понято ей, как наступание на нас. Но да не скажет никто никогда, что я наступаю на нас вдовом и сиротом. Прекрасно, проговорила жена моего друга, вставая. Могу только сказать, что я заберу детей и поселюсь с ними в гостинице, пока эти сыры не будут съедены. Я отказываюсь дальше оставаться с ними в одном доме. Она сдержала слово, поручив дом судамойке, после того как последняя на заданный ей вопрос, в силах ли она перенести запах, спросила: "Какой запах?" Когда же её подвели в плотную сырам и велели покрепче принюхаться, сказала, что может разобрать слабый запах дыни. Из этого заключили, что она не может потерпеть большого ущерба от сырной атмосферы. и оставили её в доме. Счёт в гостинице достиг 15 гиней, и когда мой приятель всё посчитал, оказалось, что сыра обошлось ему по 8 шиллингов и 6 пенсов за фунт. Он сказал, что хотя и питает большое пристрастие к сыру, однако это ему не по средствам. Поэтому он решил от них отделаться. Он бросил их в канал Но их пришлось вынуть обратно, ибо рабочие на баржах жаловались, уверяли, что испытывают подлинную дурноту. После этого он однажды вынес их тёмной ночью и оставил в приходской мертвецкой. Но coroner разыскал сыры и поднял целый скандал. Он объявил, что это заговор, чтобы пробуждать умерших и тем лишить его куска хлеба. Наконец свой приятель отделался от них. Он свёз их в Приморский город и закопал на берегу. Благодаря ему городок совсем прославился. Посетители стали говорить, что никогда раньше не замечали исключительной крепости воздуха, а слабогруды и чехоточные так и стремились туда толпами в течение многих лет. Поэтому, как я не люблю сыр, но считаю Однако, что Джордж был прав, исключив его из списка. Чая нам не надо, сказал Джордж. Лицо Гариса мрачилось. А будет добрая, дружная сборная еда в 7 часов. Обед, чай и ужин сразу. Гарис несколько приободрился. Джордж предложил взять пирожки с мясом и фруктами, холодное мясо, помидоры, фрукты и зелень. Для питья мы взяли замечательное клейкое произведение Гарриса, которое разбавлялось с водой и получало название лимонада, вдоволь чая и бутылку виски, на случай, — сказал Джош, — если мы опрокинемся. Сдается мне, что Джош чересчур напирал нам мысль об опрокидывании. По-моему, это нехорошее расположение духа, когда пускаешься в плавань. Все же я рад, что мы взяли виски. Вина и пиво мы не брали, они не годятся для реки, от них чувствуешь себя тяжелым и ленивым. Стаканчик под вечер, когда околачиваешься в городе и любуешься барышнями, вполне уместен, но не пейте вы тогда, когда солнце жарит вам прямо в голову и впереди предстоит серьезная работа. Перед тем, как разойтись, мы в этот вечер составили список того, Что нам надлежало взять? И он оказался достаточно просторным. На следующий день, бывший пятницы, мы раздобыли все эти вещи, а вечером сошлись их укладывать. Достали большой саквояж для платья и две большие корзины для провизии и кухонных принадлежностей. Сложили всё посреди комнаты на полу, сели вокруг и стали смотреть на груду. Я сказал, что буду укладывать Я несколько горжусь своей укладкой. Укладка один из тех многочисленных вопросов, в которых я лучше осведомлен, чем большинство людей. Я сам удивляюсь иногда многочисленности этих вопросов. Я внушил эту истину Джорджу и Гарейсу, сказав им, что пускай они лучше предоставят всё дело мне. Они согласились с готовностью, в которой было нечто зловещее. Жорж набил трубку и развалился в кресле. Агарис положил ноги на стол и зажёг сигару. И два ли таково было моё намерение? В мой план само собой разумеется входил расчёт, что я буду всем распоряжаться, а Агарис и Жорж будут хлопотать под моим надзором, причём всё время. Эх ты, давай сюда, я сделаю. Ну вот, что может быть проще? Я сказать буду получать их. То, как они отнеслись к моему предложению, раздражило меня. Ничто так не раздражает меня, как зрелище человека, который сидит и ничего не делает в то время, как я работаю. Я жил однажды с человеком, который доводил меня таким способом до бешенства. Бывало, валяется на диване и по целым часам наблюдает за тем, что я делаю. следя за мной глазами, куда я ни двинусь по комнате. Он уверял, что ему положительно полезно смотреть, как я вожусь. Глядя на меня, он чувствовал, что жизнь не праздный сон для зевания и ратодейства, а благородная задача, полная долго и сурового труда. Говорил, что удивляется, как это мог жить прежде, чем встретился со мной, когда ему не приходилось смотреть ни на чью работу. Я, например, не такой. Я не могу сидеть смирно и смотреть, как другой трудится и надрывается, так и подмывает меня вскочить и прохаживаться, держа руки в карманах и наставлять его, как и что делать. Всему виной моя энергическая природа. Тут уж ничего не поделаешь. Тебе не меня ничего не сказал, но принялся за работу. Дело оказалось больше, чем я предполагал. Но в конце концов я покончил с экватором, сел на него и застегнул ремни. А ботинки ты не станешь класть, спросил Гарис. Я оглянулся и увидел, что позабыл их положить. Как это похоже на Гариса. Разумеется, он не мог сказать ни слова, пока я не стянул с экватора ремнями. А Джош стал смеяться этим своим несносным, бессмысленным, тупоголовым разинутым до ушей хохотом. Как этот смех может взбесить меня? Я отперся кваяж и уложил ботинки. И тут, когда я уже готовился запереть его, меня осенила ужасная мысль. Уложил ли я свою зубную щётку? Не сумею сказать, почему, но я никогда не знаю, уложил ли я свою зубную щётку или нет. Мысль о зубной щётке, как тень Следует за мной в дороге и отравляет мне существование. Мне снится, что я не уложил её, и я просыпаюсь в холодном поту, встаю с постели и ищу её. А поутру я укладываю её раньше, чем почистил зубы, и снова вынужден раскладываться, чтобы добыть её. И она всегда оказывается на самом дне. Потом я снова укладываюсь и забываю её, и мне приходится мчаться наверх последнюю минуту и везти ее на железнодорожную станцию, завернутой в носовой платок. А разумеется, мне пришлось вывернуть из саквояжа все без остатка, и, а, разумеется, щетка не нашлась. Я довел все вещи приблизительно до того состояния. В каком они должны были находиться до сотворения мира, когда еще царил хаос? Разумеется, щетки Джорджа и Гарриса... Попадались мне по восемнадцати раз к ряду, но своей я найти не мог. Я положил вещи обратно, одну за другой, и каждую поднимал кверху и встряхивал. Щетка нашлась в сапоге. Потом я уложил все сначала. Когда я закончил, Джордж спросил меня, внутри ли мыло. Я ответил, что мне наплевать, внутри ли мыло или нет. Захлопнул саквояж и стянул ремни. Но увидел, что уложил свой табачный кисет и вынужден был снова отпереть его. Окончательно запертым он оказался в 10 часов 5 минут пополудни, а оставалось ещё уложить корзины. Гарис сказал, что нам надо пуститься в путь меньше, чем через 12 часов, и что, пожалуй, будет лучше, если Анис с Джорджем сделают остальное. Я согласился с ним. и уселся посмотреть, а они принялись за дело. Начали они с лёгким сердцем, очевидно, намереваясь показать мне, как делается дело. Я не делал замечаний, я только ждал, когда Джорджа повесят, Гаррис будет худшим укладчиком в мире. Я смотрел на груды тарелок, чашек, чайников, бутылок, мисок, экспертов, пирогов, помидоров и так далее. и чувствовал, что зрелище будет интересным. Я не ошибся. Они начали с того, что разбили чашку. Это было их первым подвигом. Сделали они это единственно для того, чтобы показать, что могут сделать и возбудить к себе интерес. Потом Гаррис уложил клубничное варенье вместе с помидором и раздавил помидор, и пришлось выбирать помидор из варенья чайной ложкой. Затем настала очередь Джорджа. Он наступил на масло. Я ничего не говорил, но подошёл поближе, сел на край стола и стал смотреть. Это бесило их больше, чем всё, что я мог бы сказать. Я это чувствовал. Они начали нервничать и суетиться, и наступали на вещи, и клали вещи за спину и не могли их найти в нужную минуту, и уложили пироги на дно и положили сверху тяжёлые вещи и продавили пироги. Всюду, куда только было можно, они насыпали соли. А уж что касается масла, никогда во всю свою жизнь я не видел, чтобы два человека натворили столько дел с куском масла ценой в 1 шиллинг 2 пенса. После того, как Джордж соскрёб его со своей туфли, он попытался вложить его в котелок. Оно не лезло, а то, что влезло, не хотело вылезать обратно. Наконец они выскребли его вон и положили на стул, и Гаррис тотчас сел на него. И масло пристало к нему, а они пошли разыскивать его по всей комнате. — Я готов присягнуть, что положил его на этот стул, — сказал Джордж, уставившись на пустое сиденье. — Я сам видел, как ты его клал не далее, как минуту назад, — подтвердил Гаррис. Снова они отправились вокруг комнаты на розыске и снова сошлись посредине и воззрились друг на друга. «Удивительный случай!» — заметил Джордж. «В высшей степени таинственный!» — подтвердил Гаррис. Тут Джордж зашел к Гаррису в тыл и увидал масло. «Да вот же оно! Тут как тут!» — воскликнул он с негодованием. «Где?» — крикнул Гаррис, поворачиваясь и устремляясь куда-то. — Да стой же ты смирно! — Куда это ты? — заревел Джордж, бросаясь в погоню. Тогда они сняли его и упаковали в чайник. Монмаранси, как и следовало ожидать, принимал во всем участие. У Монмаранси одна только честолюбивая мечта в жизни — попасться под ноги и быть обруганным. Если ему удаётся протиснуться туда, где он особенно неуместен, и отравить всем существам присутствующие выйдут из себя и будут швырять в него чем попало, только тогда он чувствует, что его день не пропал даром. Высшая его цель это устроить так, чтобы кто-нибудь споткнулся об него и продолжал ругать его непрерывно в течение часа. Когда ему удаётся этого достигнуть, его самомнение становится поистине невыносимым. Он приходил и садился на те самые вещи, которые подлежали немедленной укладке, и пребывал в непоколебимом заблуждении, что каждый раз, когда Гаррис или Джордж протягивают за чем-нибудь руки, им требуется его холодный, влажный нос. Он ступил ногой в варенье, И рассыпал чайные ложки и притворился, что лимоны крысы, и влез в корзину и умертвил троих из них, прежде чем Гарис огрел его сковородкой. Гарис уверяет, что я поощряю его, вовсе я его не поощряю. Такая собака не нуждается в поощрении. То, что он делает, он делает по внушению естественного, прирождённого греха, родившегося вместе с ним. Укладка закончилась в двенадцать часов пятьдесят минут. И Гаррис сел на большую корзину и выразил надежду, что ничто не окажется разбитым. Джордж заметил, что если что разбилось, то уже разбилось, и это размышление, очевидно, доставило ему утешение. Еще он сказал, что готов ложиться спать. «Мы все были готовы ложиться спать». Гарис на эту ночь оставался ночевать с нами, и мы вместе отправились наверх. Мы кинули жреби, и Гарису выпало на долю спать со мной. Он спросил меня: "С какой стороны кровати ты предпочитаешь спать, Джим?" Я ответил, что обыкновенно предпочитаю спать просто на постели. Гарис объявил, что это старо и неуместно. Джош спросил: "В каком часу будить вас, ребята?" Гаррис сказал «в семь». Я сказал «нет в шесть», потому что собирался писать письма. Мы с Гаррисом немножко сцепились по этому поводу, но, наконец, разделили разницу пополам и остановились на половине седьмого. «Разбуди нас в половине седьмого, Джордж», — сказали мы. Джордж не отвечал. И, подойдя к нему, мы увидели, что он давно спит, поэтому мы... Приставили к его кровати лохань с водой таким образом, чтобы он мог упасть в нее, когда встанет поутру, а сами улеглись в постель.